От приличного сидения за столом у него по всему телу ползли мурашки. Наконец, мучительный завтрак окончился. Девочка велела ему вытереть с нос какао, оправила складочки и бантики на платье, взяла буратино за руку и повела в дом заниматься воспитанием. А веселый пудель Артемон носился по траве и лаял. Птицы нисколько не боялись его, весело свистали, ветерок весело летал над деревьями.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 Буратино было стыдно надевать на обноски, но пришлось все-таки переодеться. Сопя носом, он спрятал в карман новой куртки четыре золотых монеты. «Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь», — сказала девочка и взяла кусочек мила. «Мы займемся арифметикой». «У вас в кармане два яблока», — Буратино хитро подмигнул ха врете, ни одного». «Я говорю».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 Девочка сказала «Пишите», а он сейчас же сунул в чернильницу свой нос и страшно испугался, когда с носа на бумагу упала чернильная клякса. Девочка всплеснула руками, у нее даже брызнули слезы. «Вы шалун! Вы должны быть наказаны!» Она высунулась в окошко. «Артемон, отведи Буратино в темный чулан!» Благородный Артемон появился в дверях, показывая белые зубы.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 «Так не ешь! Ребенок, может, еще букваря не освоил. Она сразу за чернильницу хватается, а кобель, небось, гоняется за птицами. Ему ничего!» Летучая мышь опять пискнула. «Да ждись ночи, Буратино. Я тебя поведу в страну дураков. Там ждут тебя друзья, кот и лиса. Счастье и веселье. Жди ночи!» Детям мне непослушным Место лишь в чулане душном По заслугам получаю Те, кто ссорятся, кричат Надоело! Получают, получают! Надоело! Получают, получают! Получаю! Получаю! получаю. получаю. Получайте лучше ваших паучат! Коль глупы, как пробки дети Их затягивают все эти Там и жизнь они кончают И не вырваться назад Надоело! Получаю, получаю. Надоело. Получаю, получаю. Получаем! Получаем! Надоело! Получаем! Получаем! Получаем! Получаем! ваших получат